Кроме Владимира, Ярослав имел пятерых сыновей. Изяслава, Святослава, Всеволода, Вячеслава, Игоря. Первый женился на сестре Казимира Польского, несмотря на то, что его родная тетка была Засим королем. А Всеволод, по сказанию Нестора, на греческой царевне. Новейшие летописцы называют Константина Мономаха тестем Всеволода. Но Константин не имел детей от Зои. Мы не знаем даже по византийским летописям ни одной греческой царевны своего времени, кроме Евдокии и Феодоры, умерших в девстве. Разве положим, что Мономах еще не быв императором, прижил супругу Севолодову с первую неизвестную нам женую? О супружестве других сыновей Ярославовых не можем сказать ничего верного. Историки немецкие пишут, что дочь Леопольда графа Штадтского именем Ода и Кунигунда орломинская графиня вышли около половины XI века за князей российских, но скоро Авдовьевы возвратились в Германию и сочетались браком с немецкими принцами. Вероятно, что Ода была супругой Увячеслава, а Кунигунда Игоревую.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 Что мать его, выезжая из нашего отечества, зарыла в землю сокровище, найденное им по возвращении в Россию. Великий князь провел остаток жизни своей в тишине и в христианском благочестии, но сия усердная набожность не препятствовала ему думать о пользе государственной и в самых церковных делах. Греки, сообщив нам веру и присылая главных духовных пасторей, надеялись, может быть, через них присвоить себе и некоторую мирскую власть над Россиейю. Ярослав не хотел того и еще в первый год своего единодержавия, будучи в новгороде, сам избрал в начальнике для сей епархии Луку Жедяту.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 Погубит славу и величие государства, основанного счастливыми трудами наших отцов и дедов. Мир и согласие ваши утвердят его могущество. Изяслав, старший брат, заступит мое место и сядет на престоле Киевском. Повинуйтесь ему, как вы отцу повиновались. Святославу даю Чернигов, Всеволоду Переславль, Вячеславу Смоленск. Каждый да будет доволен своей частью, и не будет.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 И там скончался 19 февраля 1504 года, имея от роду более семидесяти лет. Супруга его умерла еще в 1500 году. Из детей был с ним один Севолод, которого он любил нежнее всех других и никогда не отпускал от себя. Горестный сын.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 Память Ярославова была в течение веков любезна жителям нового города, и место, где обыкновенно сходился народ для совета в самые позднейшие времена, именовалось двором Ярослава. Сей князь заточил брата обнесённого клеветниками, но доказал свое добродушие, простив мятежного племянника и забыв для счастья России прежнюю вражду князят Мутараканского. Ярослав был набожен до суеверия.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 Ярослав любил искусство. Художники греческие, им призванные в Россию, украшали храмы живописью и мусейю, данную невидимую в Киевской Софийской церкви. Сия мусия, составленная из четырехугольных камешков, изображает на золотом поле лица и одежду святых по рисунку весьма несовершенному, но с удивительной свежестью красок. Работа более трудная, нежели изящная, однако же любопытная для знатоков искусства. Благоприятный случай сохранил также для нас серебряную монету княжения Ярославова. На кое представлен воин с греческую надписью и русскую. Ярославле серебро. Доказательство, что древняя Россия не только пользовалась чужестранными драгоценными монетами, но имела и собственные.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 оставив в ней юного сына своего Магнуса, который после царствовал в Скандинавии. Дети мужественного короля английского Эдмунда, изгнанные канутом Эдвин и Эдвард, также принц венгерский Андрей, не бывший еще зятем Ярославовым, вместе с братом своим Левентею искали безопасности в нашем отечестве. Ярослав с таким же великодушием принял князя варяжского Симона. который, будучи изгнан дядею Якуном слепым, со многими единоземцами вступил в российскую службу и сделался первым вельможей юного Всеволода. Мы сказали, что Ярослав не принадлежит к числу завоевателей, однако ж вероятно, что в его княжении область Новгородская распространилась на восток и север. Жители Перми, окрестностей Печорских, Югра.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 Там, на берегах Двины, в начале XI века, по сказанию исландцев, был торговый город, где съезжались летом купцы скандинавские, и где норвежцы, отправленные в Беармию святым Олафом, Ярославовым современником, ограбили кладбище и похитили украшение финского идола Йомалы. Баснословие их стихотворцев о чудесном великолепии сего храма и богатстве жителей не входит в историю. Но жители Беармии могли некоторыми произведениями земли своей, солью, железом, мехами торговать с норвежцами, открывшими в девятом веке путь к устью Двины, и даже с камскими болгарами посредством рек судоходных. Занимаясь рыбную и звериную ловлей. огражденные с одной стороны морями холодными, а с другой лесами дремучими, они спокойно наслаждались независимостью до самого того времени, как смелые и предприимчивые новгородцы сблизились с ними и покорили их в княжении Владимира или Ярослава. Сия земля от Белого озера до реки Печоры была названа Заволчьем. И мало по мало населена выходцами новгородскими, которые принесли туда с собой и веру христианскую. По достоверным историческим свидетельствам нам известно, что в двенадцатом веке уже существовали монастыри на берегах Двины.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 Наконец блестящее и счастливое правление Ярослава оставило в России памятник, достойный великого монарха. Сему князю приписывают древнейшее собрание наших гражданских уставов, известное под именем «Русской правды». Еще в Олегово время россияне имели законы, но Ярослав, может быть, отменил некоторые и исправил другие, и первый издал законы. письменные, на языке славянском. Они, конечно, были государственными или общими, хотя древние списки их сохранились единственно в Новигороде и заключают в себе некоторые особенные или местные учреждения. Сей остаток древности, подобный двенадцати доскам Рима, есть верное зерцало тогдашнего гражданского состояния России и драгоценен для истории. Предлагаем его здесь в извлечении.